Глава девятая. Политические виражи. Мы поднялись на второй этаж, где нас встретили еще два дружинника. И терлись они здесь точно не ради нас, а в качестве охраны. Это было понятно без всяких слов, так как стояла эта парочка прямо у двери в кабинет с надписью «Комендант Форта». «Вас ожидают», — кивнул один из дуболомов, указывая на дверь. «Интересно», — пробормотала Гюрза. И какого хрена от нас нужно местной управе? — Вот сейчас и узнаем, — ответил я и потянул на себя дверь. И слегка опешил, войдя в кабинет. Нет, я ничего не имею против матриархата, но уж очень красивая женщина расположилась в кресле напротив. Моя, конечно, тоже даст фору кому угодно, но яркость этой мадам натурально зашкаливала. Слова приветствия застряли в горле, а сам я тупо замер в проходе, за что получил коленом под зад от супруги. «Ну ты чего застыл?» — возмутилась она. А дальнейшая ее реакция удивила меня еще больше. Как только она увидела, кто сидит за столом, тут же выхватила пистолет и направила ствол в лицо хозяйки кабинета. А может и гости, хрен ее разберешь. Впрочем, вела она себя так, будто данный форт принадлежит именно ей. На угрозу отреагировала легкой ухмылкой и лишь приняла еще более вызывающую позу. «Привет!» произнесла она. «Угу», — буркнула супруга. «Тебе какого хрена от нас нужно, Лен? Опусти ствол!» Поморщилась женщина, а я натянул улыбку на рожу, так как впервые услышал настоящее имя своей жены. «Чего ты лыбишься?» — мгновенно переключилась на меня Гюрза. «Ничего», — покачал головой я. «Я теперь хотя бы знаю, как тебя зовут, а то жена ты уже почти месяц, а я ни сном, ни духом». «Герза, как всегда, в своем репертуаре», — усмехнулась женщина, и от ее улыбки у меня по спине пробежали мурашки. «Нет, не из-за страха, просто в этот момент она стала еще красивее». «Челюсть подбери», — недовольным тоном произнесла Герза. «Чего тебе нужно? Метла? Опа! Вот теперь я, кажется, начал понимать, что здесь происходит, а точнее, кто это мадам». «Супруга пса, да-да, того самого, и я нисколько не удивлен, что он по своей воле отправился за ней в самое пекло мешка и при этом разобрал на запчасти главенствующую организацию. Я бы за свою тоже любому глотку перегрыз». «Мне нужна твоя помощь», — спокойно ответила метла. «И опусти ствол в конце-то концов. Мы с тобой не враги». «А с чего ты решила, что я стану тебе помогать?» «Не знаю», — пожала плечами она. «Может, по старой дружбе? Ты ведь помнишь, что это я помогла тебе выбраться из террариума?» «Спорный вопрос. Кстати, а как поживает гадюка? Я слышала, она теперь в секте». «Понятия не имею», — не моргнув глазом, соврала супруга и, наконец-то, спрятала пистолет в поясную кобуру. «Это твой новый избранник?» — метла окинула меня безразличным взглядом. «Мы сейчас что, о семье и погоде трепаться будем?» — Огрызнулась жена. «И как ты только ее терпишь?» Метла вновь обратила свой взор на меня. «Я ее люблю», — дал простой ответ я. «Так что вам от нас нужно?» «Значит, сразу к делу», — наигранно вздохнула она. «Хорошо, как пожелаете. Мне нужно, чтобы вы убрали одного человека». «Я тебе киллерша, что ли?» — возмутилась Гюрза. «Или ты сама на крючок жать разучилась?» «Что за человек?» Все-таки поинтересовался я. «А вы его знаете?» Мила улыбнулась метла, и кабинет словно озарило солнышко. «Его зовут Олег, но вы можете знать его под позывным «Почтальон»?» «Нет», — сухо отрезала Гюрза. «Почему? Надеюсь, это не из-за того, что он твой бывший». «Иди в жопу, метла!» — поморщилась супруга. «Говори, что тебе нужно на самом деле». «Ладно». «Я прошу тебя отказаться от заказа». Наконец-то перешла к делу та. «Ты ведь в курсе, что у моего мужа сейчас неприятности?» «Об этом весь мешок гудит. Если мозаи получит этого человека, то все наши попытки поставить его на место рассыпятся прахом». «А мне какое до этого дело?» «Ты ведь идешь по координатам, которые тебе дал Олег». «Допустим». «Я надеюсь, твое мнение изменится, когда ты найдешь там очередную подсказку». «А у тебя что, язык отсохнет, если ты скажешь все как есть?» «Прости, но это не моя тайна, и я не имею права о ней говорить, так что придется тебе самой. Но я тебя как подругу прошу, откажись от заказа. Не дай Мазаю завладеть силой, которая сделает его всемогущим. У него и без того. Достаточно власти». «Ответь мне на один вопрос», — Герза посмотрела прямо в глаза Метле. «Он все вспомнил?» — Нет. — Так же, глядя прямо на подругу, ответила та. — Тогда какого хрена? В мешке снова зашевелились наблюдатели. Зачем создаете аномалии? — Это не мы, — ответила метла, и я почему-то ей поверил. — И точно, не Мазай? — А кто? — опешил от подобного расклада Гюрза. — Мы пока точно не знаем, но, похоже, все ниточки тянутся к торговому союзу. Ситуация в мешке слишком шаткая, и каждый старается перетянуть одеяло на себя. И вы в том числе, хмыкнула жена, ни меня, ни Матвея власть не интересует. Что-то не похоже. Лен, прекрати, поморщилась Метла. Ты прекрасно меня знаешь. Как и твоего мужа, парировала Гюрза. И еще совсем недавно он стоял во главе с самой могущественной организации мешка. Вот только не надо мне втирать, что он изменился и стал совсем другим человеком. Люди не меняются, а твой пес — натуральный психопат. Зачем ему ядерные боеголовки? Ты считаешь, было бы лучше, если бы ими завладел Мазай? Господи, да хватит уже делать из него вселенское зло! — возмутилась Гюрза. Он правит в мешке, сколько я себя помню, и твоего муженька это вполне устраивало». Если я не ошибаюсь, это именно он дал ему доступ к камням. Благодаря этой казни содержатся все форты. Процветает торговля и, в принципе, поддерживается порядок. Так с чего вдруг они закусились? Все сложно. Как и всегда? развела руками Гюрза. Но знаешь что, метла. Как правило, когда двое дерутся, чаще всего они оба думают, что правы. Я это знаю. — Вот и отлично, потому что я не хочу участвовать в ваших разборках. — И тем не менее ты в них влезла? — Нет, я просто делаю свою работу, за которую мне хорошо платят. Мы можем дать тебе вдвое больше. — И кем я буду после этого? — Ладно, я тебя поняла. Вздохнула метла и поднялась с кресла. — Прости, что побеспокоила. Видимо, я зря считала нас подругами. — Вот только не надо — «Какая-то странная у тебя дружба, не находишь? Когда я в прошлый раз пришла к тебе за помощью, ты даже не соизволила со мной поговорить, так что иди в жопу, подруга!» «А когда такое было?» — неподдельно удивилась метла. «Почти сразу после ваших разборок с наблюдателями меня даже на порог вашего форта не пустили!» «Я ничего об этом не знала. Прости. Забей. Все это уже не важно. Как видишь, теперь у меня все хорошо. Сама». — Разобралась. — И я за тебя рада. — Я посмотрю. — Что можно сделать? — Но ничего не обещаю, — вдруг произнесла Гюрза. — Ты знаешь, как важна репутация в мешке. Моя сейчас на самом пике, и падать с такой высоты будет очень тяжело. А я не хочу начинать все по новой. — Спасибо, — буркнула Метла. — Пока не за что. Некоторое время они стояли молча, а затем обнялись, и Метла покинула кабинет. Я вдруг осознал, что по какой-то причине затаил дыхание, и когда супруга пса оставила нас, наконец-то с облегчением выдохнул. Что, понравилось? С издевкой в голосе спросила герза и, не дожидаясь ответа, вонзила в мое плечо свой острый кулачок. У, -у Кабелина! Ну, здрасте! протянул я. Ты вообще слышала про такую вещь, как презумпция невиновности? К тебе она точно не относится, хмыкнула жена. Я прекрасно видела, как ты на нее глазел». «Ты преувеличиваешь». «Ладно, не оправдывайся. Так ты делаешь только хуже». «Да я не...» «Ой, все!» — отмахнулась Гюрза. «Мне нужно срочно кого-нибудь убить, пока я тебя не пришибла. Интересно, долго еще меня все бесить будет?» «Это все гормоны», — блеснул и я. «А то я сама не догадалась. У меня такое ощущение, будто все чувства разом взбунтовались. Давай уже сваливать из этого долбаного форта». «Не, ну точно пацан будет!» — растянул рожу в улыбке я. На этот раз с пропуском через КПП никаких сложностей не возникло. Нас спокойно выписали и пожелали спокойной дороги, на что герза презрительно фыркнула. Честно говоря, меня ее воинственный настрой уже порядком настораживал. Эдак она обязательно в какие-нибудь неприятности вляпается. А еще я думал о том как бы она себя вела, будь беременной во внешнем мире. Наверняка было бы весело вытаскивать ее пузату из полиции по ночам. Но, скорее всего, в той прошлой жизни мы бы с ней никогда не встретились. Велосипедные колеса резво разрезали лужи, каждый раз заставляя нас поднимать ноги. Дождь продолжал сыпаться с неба унылыми бесконечными соплями. Мы удалились от форта едва на сотню метров, а моя куртка уже была мокрой насквозь. И это несмотря на то, что одежда пропитана каким-то составом, защищающим ее от воды. Мешок будто насмехался надо мной, закидывая ледяные капли в каждую щелочку и превращая их в натуральные ручьи. — Вон за тем домом направо, — указала пальцем Гюрза. Я кивнул и повел велосипед к обочине. И в этот момент буквально прямо передо мной на тротуар грохнулся холодильник. Гюрза покинула транспорт прямо на ходу, отправляя его в стену. Она опустилась на одно колено и принялась посылать короткие очереди в разбитое окно, но там уже никого не было. Желтые твари хитрые и шустрые, чего иногда бесят похлеще остальных. «Заходим!» — скомандовал я, бросив велосипед у подъезда. Герзаня, отводя ствол от проема, быстро перебежала под прикрытие козырька. Замерев у двери, она перевела дыхание, а затем заглянула внутрь, не забыв включить подствольный фонарик. «Чисто!» — констатировала она и нырнула в темный провал. Я, пятясь, последовал за ней. И не зря. Как только мы переступили порог, откуда ни возьмись, появился Синий. Он на мгновение замер на тротуаре и прыгнул вперед. Я отреагировал слишком поздно, и очередь ушла в молоко. Точнее, пули ударили в то место, где еще секунду назад сидела тварь. Второй раз я надавил на спуск уже лежа на спине и, считая искры, которые вылетели из глаз при падении. Не принимая я зеленую пыль, на постоянной основе уже год, скорее всего, сейчас был бы мертв. «Падение затылком на ступени еще никого до добра не доводило. А если в этот момент на тебе сидит тварь, жаждущая отведать горячей плоти, и подавно!» Пули из АКСУ выбили сноп кровавых брызг из спины чудовища, и я поспешил повернуться на бок, чтобы меня не придавило тушей. Однако Синий не желал подыхать спокойно и дважды ударил меня задними лапами по ногам. Я почувствовал жжение, но на проверку на бедрах остались лишние глубокие ссадины. «Зеленка рулит!» Впрочем, настроение все-таки было подпорчено. Теперь мне придется покупать новые штаны. Но самое обидное, что сейчас нет времени на переодевание, и я вынужден нестись по лестнице, размахивая хозяйством, ведь исподняя тоже не выдержала когтей твари. Даже думать не хочу, как на это отреагирует супруга. Автоматная очередь протрещала площадкой выше, а затем раздался грохот бьющегося стекла. «Ах ты, падла!» — последовал гневный крик Гюрзы и снова затрещала очередь. Я влетел на площадку, расположенную между этажей, где и застал свою благоверную, щедро поливающую свинцом квартиру напротив. Между стеной и перилами застрял сервант, присыпав лестницу осколками керамической посуды. «Ушел?» — спросил я. «Да», — нервно бросила жена, даже не глядя в мою сторону. «Прикрой!» Я даже не успел возразить, как она сорвалась с места и перемахнула через мебельные останки, отталкиваясь ногой от стены. Пришлось сместиться вправо, чтобы держать под контролем распахнутую дверь. Супруга подошла к ней слева и, наконец, обратила на меня свой взор. Она прыснула от смеха, но уже спустя мгновение взяла себя в руки и сосредоточилась на противнике. Присев на корточки, она ввела стволом видимую часть квартиры, а затем поднялась и резко сместилась к правому откосу. И едва она прижалась к стене, как из полумрака вылетела антресоль и с противным хрустом ударилась в стену, разлетаясь на составные части. «Попался!» Радостно взревела гюрза и отправила несколько свинцовых подарков в харю мелкого уродца. А внизу уже раздавался грохот и щелкание когтей по бетону. Желтые редко ходят поодиночке, и синий, который сейчас растворялся в тамбуре, лучший тому пример. Я снова сместился влево и взял под прицел пролет, ведущий на второй этаж. А как только на площадке появилась тварь, вдавил спуск, прошивая бок синему, который натурально забуксовал на гладком бетоне. Он взвыл и ринулся вперед, снося с петель дверь в квартиру слева, где я остался подыхать. Его место занял следующий, и в отличие от неудачливого собрата, этот оказался более предприимчив. Перед броском он замер в слепой зоне, а из ускорения вышел буквально перед самым моим носом. Вот только появился он не на лестнице, а на стене, и пока я пытался отреагировать, тварь рванулась в атаку вырывая когтями огромные куски штукатурки гюрза успела мгновением раньше и я полетел на пол сбитый с ног уже умирающей тварью это только в кино энергии пули достаточно чтобы снести с траектории тушу весом чуть больше ценнера на деле же они никак не повлияют на полет максимум чего можно добиться так это испортить ранением прыжок когда синий только начинает движение но здесь для этого слишком тесно фух вроде отпустила Выдохнула герза, меняя опустевший магазин. «А ты из чего? Вдруг решил меня стриптизом побаловать?» «Очень смешно!» — отозвался я из-под туши. «Может, поможешь выбраться?» «Не, мне нельзя тяжелое поднимать. Потерпи, он сейчас растает». «А если здесь еще, твари?» «Вот я пока и проверю». Супруга с лязгом загнала патрон в ствол и, перехватив автомат, медленно двинулась на осмотр квартиры, из которой на нас охотился желтый. Через пару минут она вернулась на площадку и поднялась по лестнице. «Вроде чисто!» — эхом докатился до меня ее голос. «Повезло!» — пробормотал я и попытался выбраться из-под туши синего. За пару минут она сильно схуднула, и я смог покинуть ловушку. И первое, что я сделал, когда оказался на свободе, — это сменил магазин и проверил подъезд до самого выхода. Даже на улицу выглянул, чтобы убедиться в отсутствии опасности. И только покончив с этим, вернулся к жене и скинул рюкзак, чтобы переодеться в сухое и чистое, а главное, способное прикрыть срам. К сожалению, осмотрел рваные штаны и отбросил их в сторону. Третьего комплекта сменки у меня нет. Теперь, если что, придется весь день с мокрой жопой ходить, даже если мы найдем машину и сможем ее завести. «Вот и верь после этого в удачу», — буркнул я. «Не гневи мешок, идиотина», — упрекнула меня жена. «Ты ведь едва явных не стал» а за какие-то портки переживаешь? — И то верно, — согласился я. — А откуда они только взялись? Будто поджидали. Ты заметила, как они организованно нас в подъезд заманили? — Они это умеют. Ладно, нам до торгового центра рукой подать, отсюда лучше пешком дойдем. — Наконец-то здравые мысли, — улыбнулся я, накидывая лямки рюкзака на плечи. Однако прежде чем покинуть место схватки, мы собрали трофеи. «Бой, конечно, они не окупили, но это лучше, чем ничего. А учитывая, что все наши средства заморожены, теперь каждый камень на счету. Кстати, о птичках». «Гю, ты бы полегче с патронами», — озвучил мысль я. «Иначе мы так в трубу вылетим». «И это, говоришь, мне ты?» «А кто? Я всего два десятка истратил, и двух тварей завалил». «Вот ты скряга!» Выпучив глаза, посмотрела на меня жена. «А то, что нам теперь новые штаны покупать, ты не считаешь?» «Ладно». «Уела», — согласился я. «То-то же», — довольно оскалилась Гюрза. «Стоять!» «Что там?» Я моментально замер и уже обозревал мир вокруг через прицельную планку. «Не уверена, но кажется, там кто-то есть», — ответила Гюрза и выудила из-за пазухи футляр с биноклем. Некоторое время она осматривала торговый центр, а затем шумом выдохнула. «Ну и?» Не выдержав паузы, поинтересовался я. «Да подожди ты!» Отмахнулась она и зашевелила губами, словно что-то подсчитывала. Я терпеливо ждал, наблюдая за ее мимикой. По ней можно было догадаться, что впереди нас не ожидает ничего хорошего. «Девять штук», — уверенно произнесла она, отрываясь от окуляров. «Каких?» — уточнил я. «Двое красных на первом этаже, тройка синих на втором, курсируют по террасе над атриумом. Вижу еще двойку желтых на третьем уровне, но точно где-то есть третий». «И в бутике со спортивными шмотками прячется зеленый», — описала ситуацию Герза и протянула мне бинокль. Я зафиксировал каждого из восьмерки и самостоятельно осмотрел торговый центр сквозь стеклянные стены. Просветленная оптика бинокля позволяла видеть в ночной серости, хотя и не так, как хотелось бы. Фигуры тварей скорее походили на размытые силуэты, и пока они не двигались, понять, что эти пятна из себя представляют, было практически невозможно и уж тем более нам не удалось отыскать девятого противника, если он там на самом деле вообще присутствовал. На всякий случай я прикинул, где мог засесть Фиолетовый. Они вообще очень любят тусоваться в торговых центрах, но, увы, отсюда его рассмотреть точно не выйдет. Однако своими предположениями я с Гюрзой поделился, и она со мной даже согласилась и еще раз осмотрела здание центра. «Нет, больше ничего не видно». Изрекла она и спрятала бинокль в чехол, а затем убрала его под куртку. Но, судя по всему, нам крупно подфартило. «Тоже считаешь, что там нычка?» «А зачем еще столько охраны плюс группы на подступах? Будь там нечего охранять, они бы сразу принчались на шум перестрелки». «И не поспоришь», — усмехнулся я. «А не надо со мной спорить», — самодовольно заявила супруга. «Я как минимум тебя старше». В довесок к данному аргументу она показала мне язык. Кажется, мою благоверную накрыла каким-то другим гормоном. Ее взгляд был таким чистым и наивным, будто она сама превратилась в ребенка. Я не удержался и поцеловал ее. Герза глуповато хихикнула, но посмотрела на меня с такой страстью, что мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не сорвать с нее одежду прямо здесь. Хотя опыт секса в грязи у нас уже имелся. «Будем брать...» На всякий случай уточнил я, хотя уже знал, что она ответит. «Ясен пень!» — хищно оскалилась гюрза. «Надеюсь, там будут патроны». «Или штаны!» — добавил я, на что супруга снова хихикнула. «Ладно, первым нужно убрать зеленого, иначе нас порвут. Предлагаю обойти здание с другой стороны и еще раз осмотреться. Если там чисто, а я уверена, что так и есть, войдем через погрузочную зону супермаркета. Там с кассы нам откроется прекрасный вид на черепашку». «Похоже на план». — согласился я. — А если там тоже охрана? — Вряд ли, — покачала головой жена. — Она, если и есть, то, скорее всего, на подступах. Но мы такой крюк давать не будем. В общем, как только я завалю зеленого, бей по красным, чтобы они нам тачку не поцарапали, и сразу отступай. Синих будем молить в лабиринте, там им особо разогнаться негде. Желтых оставим на закуску. — А с подкреплением что делать будем? Они ведь на стрельбу сразу стянутся. — Как стянутся? «Так и растянутся», — ухмыльнулась супруга. «Покончим желтыми и сверху в атриуме гостей накроем». «Пух!» — шумом выдохнул я. «Не нравится мне эта затея. Может, в форт вернемся? Инфу продадим и дело к стороне». «Так тебе нужна машина или нет?» «Такими темпами от этой машины одни осколки останутся». Засал? что ли?» — хитро прищурилась Гюрза. «Ладно, посиди здесь». «Я тебе сейчас покажу, как работают профессионалы». И, не дожидаясь моего ответа, жена рванула вперед, скрываясь за чахлым кустарником, что рос позади пятиэтажки. Я чертыхнулся и последовал за ней. «Нужно в следующем форте каких-нибудь таблеток для нее поискать. Не ровень час она нас своей суетой в могилу загонит. Нет, слава богу, что мы в мешке. В реальном мире она с таким настроем из Каталашки бы не вылезала. Ох и шебутной пацан будет. Весь в меня».